Глава девятая Я слышу обостренным слухом, как зашуршала зимняя одежда охранника, когда он низко поклонился, поприветствовал кого-то и жестом пригласил его зайти к нам в гости. Значит, этот кто-то все же появился в скале, и теперь я встречусь с ним. По всему похоже, что это должен быть кто-то из магов юга. Прилетел из той скалы к нам, чтобы разобраться с исчезновением своего брата по магии или по другому поводу. На смену к тому южанину явно что тоже расстроится, когда его не найдет здесь. Причин может быть множество, Замучишься угадывать. Про того мага шестнадцатого уровня мы уже переговорили с Норлем и решили, что ничего о нем не знаем. Когда захватывали город стражи, ни с чем таким магическим не сталкивались, поэтому ничего и не знаем. Тела давно закопаны, что тут случилось с посланцем Юга или со всеми магами вместе, мы не в курсе вопроса. И все. Да и сами посудите, товарищ проверяющий, как бы мы, простые мужики, могли победить магов. Да мы даже не знаем, что такое магия, и никто из наших воинов с ней не сталкивался, хоть всех спросите. И ни разу ее проявления не видели. Конечно, вещи пропавшего мага, найденные при обыске дома, мы можем показать, а вот куда он делся, вообще не понимаем. Наверное, его и других магов местные перебили из-за каких-то своих терок. Это такой вариант на тот случай, если посланец, который сам сильный маг, станет с нами нормально разговаривать и договариваться. Хотя бы на первое время будет вести себя без резких движений. Не кинется воевать и убивать, поэтому и встречает его простой человек, по отношению к которому можно понять сразу, с какими намерениями появился здесь посланец той скалы. Впрочем, посланец магов юга будет ожидать встретить первым своего брата и сразу же насторожится, когда его не увидит. Пусть думает, что его встречают, чтобы проводить к собрату по магическому ремеслу. За поворотом жду его уже я, невидимый и смертоносный, готов закрыть вопрос сразу же, если с безоружным парнем что-то случится. Это такой тест-ловушка, хотя кто его знает, какую ловушку поставили в ответ на нас. Впрочем, я перебил одиннадцать сильных магов, и никто из них меня даже не заметил, так что все шансы на моей стороне. Я слышу шаги, Охранник появляется из коридора и идет к двери, удивленно рассматривая зал приемного дома стражей. Он разговаривал со мной, слышал мои слова, а теперь нигде меня не видит. А я ведь точно не ступал по скрипучему полу и не открывал дверь наружу, не выходил отсюда. Не видит, но и ничего не показывает своего удивления, также идет к выходу из дома. Около двери останавливается и, повернувшись, ждет, когда появится посланец юга. Это я понимаю краем сознания, сосредоточившись взглядом на том месте, где должен появиться прибывший по странному, непонятному мне пути человек, знающий гораздо больше меня про магию. Он не стал ничего делать встречающему, что еще ничего не значит. Сразу проверил его с высоты своего уровня и убедился, что парень не опасен. Возможно, что поэтому пока не убил его. Я внимательно смотрю, однако гость все же появился совсем внезапно в поле моего зрения, как-то словно вышел из тумана. Высокий мужчина лет 30 с бородкой по восточной моде и в такой же одежде, только он совсем не южанин. Волосы русые, выгоревшие, глаза светлые, лицо очень загорелое, однако совсем не восточное. Внешностью похож на местных мужиков, на того же Норля, что довольно странно. Откуда там на юге мужики со славянской внешностью могут взяться? Да еще сильные маги. Мужчина готов к не очень любезной встрече, Фигура его дышит силой и энергией, а еще он держит какое-то непонятное оружие перед собой, прижав его к выпуклому мешку на своей груди. Навел его, кстати, прямо на меня и смотрит тоже именно на то место, где сижу я, не дыша совсем, превратившись в каменного истукана. Оружие похоже на какую-то винтовку из малобюджетных космических боевиков третьего уровня, однако на его дуле горит хорошо видимая красная точка. Это что у него? Винтовка с лазерным прицелом, успевая подумать я, как он стволом этой самой винтовки качает в мою сторону и что-то говорит. Естественно, что я его не понимаю, и продолжаю сидеть молча, не собираясь выдавать себя. Охранник стоит также около двери и сам ничего не предпринимает, как ему и сказано. Мужчина продолжает смотреть на меня и еще раз шевелит стволом в сторону. Мне кажется, он показывает, что видит меня хорошо и просит снять мою маскировку. «Неужели он со своей магией может меня видеть? И то, что мой бластер смотрит ему в грудь?» Тогда бы он не был так спокоен и настойчив, если бы понимал, что за предмет я держу в руке. Подождав еще десяток секунд, мужчина медленно отводит эту штуковину в стороны от меня на пару метров, из дула штуковины срывается росчерк, похожий на выстрел бластера. Он появляется бесшумно и также бесшумно исчезает в стене дома. Так, похоже, что оружие у нас одинаковое. Примерно, конечно, одинаковое. Стреляет импульсами, как и у меня. Только по сравнению с красивым и технологичным изделием гангов для служащих им людей высокого ранга, его бластер выглядит совсем не так красиво. Скорее, просто страшно. Какая-то длинная железяка со всякими утолщениями на корпусе. Мы еще не сказали ни слова друг другу. Я еще не вышел из умения однако какое-то понимание происходящего уже появилось у меня в голове. Пришелец не стал стрелять в меня, считающего себя невидимым, а очень доходчиво показал, что видит меня, а еще объяснил вполне понятно, как может убить меня. Смысла тянуть с моим появлением нет больше никакого, раз он не стреляет сразу, значит, хочет общаться. Поэтому я выхожу из умения, слышу пораженный возглас охранника, но смотрю только в глаза незнакомца, Мой красивый бластер смотрит тоже на него, именно ему в грудь. Выражение лица пришельца меняется с настороженного на удовлетворенное. Он кивает мне головой, как бы говоря. «Вот видишь, я сразу же тебя заметил, как бы ты ни прятался под невидимостью». Потом он двигает стволом штуковины в сторону на несколько сантиметров, мол, не пора ли нам убрать свои игрушки и перестать целиться друг в друга. Я киваю головой в ответ и начинаю медленно переводить бластер в сторону, Мужчины делают то же самое, и через четверть минуты наши стволы смотрят в стену. «Что теперь дальше?» — думаю я. «Как мы будем убирать оружие и дальше общаться?» «Это не так сложно — научиться разговаривать на чужом языке, если у тебя прокачана магия и есть запас маны. Только все равно нужно пробыть какое-то время в языковой среде. Так совсем с нуля не заговоришь сразу». «Мы точно не заговорили с Норлем, хотя потом магия очень нам помогла в общении». Незнакомец смотрит на меня вполне дружелюбно, потом кивает на мое оружие и вдруг спрашивает на понятном мне языке. Тоже бластер. Я замираю и потрясенно смотрю на него. На каком языке он это сказал? Точно не на местном, да тут и слова такого еще не придумано. Не на птичьем языке эльфов и точно не на шипении гангов. Я туплю еще десять секунд, пока не осознаю, что спросили меня на родном русском языке. Выражение моего потрясенного лица удивило пришельца. Он молчит, внимательно наблюдая за мной. Похоже, что слишком сильное удивление его словам тоже насторожило мужчину. Черт, в горле пересохло, сердце выпрыгивает из груди. Этого не может быть. Просто не может быть, чтобы на планете, находящейся на невозможном для человеческого представления расстоянии от родной Земли, мне встретился человек с моей планеты, да еще разговаривающий на русском языке. Да, потрясение меня выдало сразу, поэтому незнакомец еще раз спросил через какое-то время. «Это Бластер?» И снова кивнул на ствол в моей руке. «Бластер?» — ответил я, и теперь моя очередь смотреть, как он осознает, что ему тоже ответили на русском. Хотя слово это больше международное по звучанию, поэтому я добавляю для ясности, что понимаю его. «Это точно Бластер».